Шкаф, диван, два стула, стол. Кто-то был здесь, да как Кактус трется у окна. Слева гладкая стена. На стене висит картина. Денег нету. Я скотина. С Кариной мы расстались в Марте. Из нынешнего далека та история видится чудаковато, незатейливой фортепианной пьеской, вроде тех, что писались для кино в 70-е годы, с нарочито гладким, как бы скользящим перебором клавиши. Как бы такое тари верды, тари верды». Все произошло, словно бы, из подволь. Отказавшись под каким-то предлогом остаться на ночь, она не захотела сделать этого и днем позже. Кажется, потом ее не было совсем, дня два или три. Отговаривалась, что занята в городе допоздна. Затем все же объявилась, но вновь не стала ночевать, не снисходя уже на этот раз до объяснений. Понимая, в принципе, к чему клонится дело, я любопытство ради проявил настойчивость, но удостоился в ответ лишь президентской радости. Причем, подобно тому саксофонисту-бедолаге, умудрился испачкать девушкину блузку. Вопреки обыкновению она даже не рассердилась. Больше она не приходила. Вещи свою как выяснилось, она потихоньку вывозила заранее. Это был чудной роман, конечно. Не самый чудной в моей жизни, но все же где-то вверху пьедестала. Мы познакомились на вечеринке у Котельниковых. Помнится, Слава задумал что-то там отпраздновать. Не то новый Туарек, не то отправку детей в Ставрополь к на все лето. То, что меня туда позвали, было отчасти странным. Мы перед тем с полгода или больше не перезванивались. Причем последний наш тогда разговор завершился, коли память меня не подводит, на какой-то избыточно острой ноте, оставившей плохо выводимый неприятный осадочек. Как бы то ни было, меня пригласили. И я пришел. В полуподвальном грузинском кафе на Мойке собралось человек 15. Примерно две трети из них были мне знакомы раньше. Остальным меня представили по прибытии с какой-то почти неуместной церемониальностью как будто бы меня даже смутивший в большинстве это были коллеги кота по его адвокатским делам и их жены достаточно приятные люди нашего с ним возраста или даже моложе был впрочем один седенький старичок в очках вот он шутил больше всех двигался больше всех приглашал танцевать и вообще весь вечер выступал заводил потом я узнал что это какой то уникальный специалист по международному наследственному праву профессор всех на свете юрфаков и консультант сильных мира сего Карину я как-то сразу и не выделил в этой суете. За столом она сидела вдалеке от меня, о чем-то разговаривала с ближайшими соседями, время от времени сдержанно улыбалась. В общем, ничем не привлекало моего внимания, устремленного в тот момент главным образом на хозяев вечеринки, отношения с которыми я спешил поправить. Позже, перед десертом, когда большая часть гостей стала размяться, я отметил, что она не танцует медленные танцы. Кто-то попытался пригласить ее, но встретил отказ. Потом еще кто-то, с тем же успехом. Даже не знаю, какая сила заставила меня стать третьим в этом скорбном ряду. Потерпев фиаско и обменявшись приличия ради несколькими незначащими фразами, я вернулся на свое место, где как раз в это время разносили мороженое и модер. Чуть позже все опять сорвались танцевать, насерая что-то бодрое, отрезвляющее, и сжигающее свежеобретенные калории. Карена тоже встала, прошла в круг и практически сразу же заняла в нем место против меня. Теперь я удостоился улыбки вполне приватного толка, бесхитростной и загадочной в то же самое время, ровно из тех, что женщины расточают обычно, желая понравиться. Собственно говоря, эта улыбка и решила все дело. Расходились, помнится, не слишком поздно. Гости долго и шумно паковались в подвалившие такси, Наконец, все три машины умчались куда-то в сторону Невского, и я, оставшись один и желая немного проветриться, решил пройтись ногами до Горьковской. По какой-то причине, ныне начисто, стертой из памяти, я не стал сокращать себе путь через Марсово поле, отдав предпочтение набережным. Возможно, сыграла роль подсознательная тяга к воде, как следствие действия алкогольных паров. Не знаю». Я почти дошел до угла с лебежей канавкой, когда заметил впереди себя показавшуюся мне знакомой женскую спину, чуть сутулившуюся от быстрого шага. Уже в следующий миг я опознал Карину. Видимо, она покинула кафе чуть раньше, и я за всеобщей суетой не обратил на это внимания. Я нагнал ее, и дальше мы пошли вместе, болтая о всякой всячини сообразно случаю. Она снимала комнату где-то на Петроградке, жила там после развода вот уже несколько месяцев, ей 33. У браке простояло лет восемь не особо счастливо, особенно в конце. Детей не завели? Нет. Подруга Маша Котельникова? Да. Работает вместе с ней. Что еще? Сама они из Питера. Откуда? Издалека. Урал. Надо точнее, ну, город Копейск, Челябинской области. Да. Родители там и сейчас живут. Оба. Старики. Нет. Не любят туда приезжать. Дыра жуткая. Никого там уже не осталось. А здесь училась, да. Тогда я познакомилась с Машей. Маша очень хороший человек, я ее очень ценю, многим я ей обязана. Бескорыстный человек. Что? Нет, у меня очень мало друзей, никого практически нет. Вот Маша, пожалуй, и все. Почему? Ну, не знаю, почему. Так выходит, так вышло. Здесь вообще не шибко любят приезжих. А ваш муж? Что, муж? Ну, ваш бывший муж. Он питерский? Или тоже приезжий? Питерский. Помрачнело. Он питерский, да. Вы хоть питерские вас все-таки тоже любили, иногда хотя бы? Иногда, Усмехнулась. Иногда любят, но он любил. Любил надо мной издеваться, мне кажется, вновь помрачнела, мотнула головой. Простите, нет, ничего. У метро мы все-таки обменялись телефонами. Прощаясь, взял ее за руку. Для меня это всякий раз пленительное приключение. Много о чем способная поведать. Ладонь порой говорит свое, больше, чем язык. иначе, дополняя, корректируя или даже вовсе ломая выстроенный до того образ. Здесь, однако, ничего необычного не открылось. Ладонь была, как ладонь, маленькая, теплая, податливо расслабленная. Ладонь молодой еще женщины, неспокойной, непрекаянной, потерявшейся в себе и в огромном городе вокруг пристроить которую возжелала сердобольная подружка, ради чего и вытянула меня на вечеринку. Эту-то интригу я давно разгадал, ибо хоть и глуп, но не наивен. Не вполне наивен. Так все-таки будет точнее.